Глава четвертая. Внизу проплывали лески и озера, холмы и долины. Безжизненный мир, арена беспощадных вибраций времени. Осмодей заметил, что их сносят вправо, они летели над новой местностью. Новый пейзаж мало отличался от прежнего. Та же мертвая пустыня, те же стволы погибших деревьев, те же тускло поблескивающие озера. Лишь телескопическая острота глаз киборга могла различить в этом однокрасочном мире какие-то непохожести. А когда и обе горуны в момент поворота с юга на север, переместившиеся из-за спины в лицо, стали съезжать налево, Аркадий понял, что их выворачивает. "Старайся держать прежний курс", посоветовал он. "Не могу, Аркадий, посмотри вниз. Тебе не кажется, что слева мир снова становится призрачным? Вон там, на линии горизонта. У горизонта все расплывалось." Предметы не отдалялись, а теряли очертания, становились полупрозрачными. Недавно, когда они стремились на юг, тоже совершалось нечто похожее. Но тогда то медленно исчезали, то снова постепенно возникали все ближние предметы, справа и слева. А здесь пропадал только левосторонний мир и пропадал издалека, а не вблизи. Горизонт слева суживался, все дальнее тускнело и закатывалось за его надвигающуюся линию. Все ближнее сохранялось. Мертвое, однотонное, но четкое. Пейзаж становился односторонним, он был только с правого бока. «Это хроноворот», — размышлял вслух Аркадий. «Лана обещает что-то страшное, но пока я вижу одни несообразности. Просто выход в фазовое время. Правда, угол много больше того, какой мы применяли на Гермесе». «Страшное еще будет», — сказал Осмодей. «А какой будет страх?» «Не знаю». Потрясил Ану, он должен знать. Трясти Лану было пустой затеей. Делон так измучился, что впал не в сосредоточенность, а в беспамятство. Он откинулся на сиденье и вытянул вверх острую мордочку. Одно дыхание, гораздо более редкое, чем у людей, свидетельствовало, что жизнь не покидает ослабевшее тело. Аркадий вспоминал, что знает о хроноворотах. По термину завихрение времени. Рождается в схлесте двух противоположных потоков времени. попали в хронокольцо времени и несемся в нем. Пока все просто. Да, но почему так боятся хроноворотов Дилоны? Что в них опасно? Изменение скорости вращения времени? Уменьшение диаметра хроноворотов? Вихревой заворот сжимается, хронокольцо превращается в хроноколечко, хроноколечко завинчивается в точку. Какая же бешеная скорость бега времени в схлопывающемся хроноколечке? Если в центре большого хроноциклона время замирает и мгновение оборачивается вечностью, то в ветвях время столь ускоряется, что и вечность равнозначна мгновению. И задолго до того все гибнет. Там, где столетия сжимаются в секунду, не только живые клетки, но и почти бессмертные граниты Скандинавии не устоят. Короче, взрыв. Аркадий окликнул киборга. «Тебе не кажется, что диаметр хроноворота постепенно уменьшается?» мы не сделали и одного витка как же судить о том уменьшается ли диаметр следующих витков наберись терпения, аркадий терпение относилось к свойствам характера которые были дарованы аркадию с большим недобором он всматривался и всматривался во все на что падал взгляд и первый увидел перемену в светилах ослепительная горуна белая потускнела томная горуна голубая разгоралась осмодея тоже встревожили эти перемены У тебя есть объяснение, Аркадий? Аркадий напомнил, что обе звезды существуют в разных временах, одно в прямом, другое в противоположном. От схлёста этих времен и возникают хронобои и хроновороты. Ты не отвечаешь на вопрос, Аркадий. Все это я и сам знаю. Знаешь, стало быть, и ответ, которого ищешь. Каждая звезда в своем собственном времени ярче, чем в близком по фазе. И когда вращаясь в хроновороте мы пересекаем истинное время звезды Она видится в максимуме. Цикл разгораний и потускнения звезды и есть один виток хроноворота. Так вот, ближайшая задача определить, сохраняются ли размеры хроновитка или он постепенно уменьшается. Буду следить, пообещал Киборг. И опять терпение Аркадия подверглось трудному испытанию. Горуна голубая, достигнув максимального блеска, совсем затмила недавно столь великолепную горуну белую. И она уже не была голубой с сумрачной фиолетовостью. Она накалилась до бела. Затем ее блеск стал притушиваться, а сверкание горуны Белой восстановилось. «Полный цикл», — сказал Осмодей. «Хроноворот сокращается. Горизонт прозрачности приблизился. Жду приказа». «Может, прокрутимся еще виток?» «Опасно. Ты угадал сжатие хроноворота. Но как угадать, скоро ли кольцо превратится в точку?» Та полоса слева, где даже близкие предметы из материальных тел становились силуэтами, на втором витке приблизилась. «Если выберемся из этого удивительного мира», — думал Аркадий, — «поверит ли кто в его реальность, когда стану рассказывать?» Справа до очень далекого горизонта простиралась обширная пустыня. Все было мертво, но вещественно. Предметы отбрасывали тени, они реально были, и небо над ними было реальное. А слева уже ничего не было. Лодка самолета мчалась как бы по самой кромке горизонта, по четко ограниченной линии пустоты, за этой линией даже неба не было. Аркадий понял, что дальше медлить опасно. «Осмодей, выбрасываемся из вихря! От твоего умения зависят наши жизни, нужно выскользнуть наружу, а не внутрь, ибо внутри будет взрыв, превращение столетий в микросекунды. Ворваться в хроноворот перерез, пересечь его!» Осмодей всегда гордился, что застрахован от человеческих эмоций, хотя способен все ощущать острее, чем люди. Но то выражение, с каким он обернулся к Аркадию, походило на ужас. «Но ведь это значит снять хронозащиту!» Осмодей медли. С каждым витком время убыстряется. Хронозащита не сможет противостоять такому бегу времени. Киборг успокаивался быстро, а пейзаж пустоты, поглощавший слева предметный мир, действовал сильнее, чем приказ Аркадия. «Общую защиту отключаю. Индивидуальную оставляем. Аркадий, возьми в свое поле Лану. Раз, два». Решительное восклицание не означало, что Смодей также решительно сбросит всю защиту. Аркадий не почувствовал изменений, лишь стало труднее дышать. Пробудившийся из пассивной беспомощности Лана зашевелился, завизжал тонким голоском, но четкой мысли не передал. Хроноворот завершил второе кольцо, Гаруна Белая опять потускнела, Горуна Голубая опять свирепо накалялась. Аркадия уже не удивляла, а что он ничего необычного не испытывает. Он сказал, «Ты ничего не замечаешь, Асмадей?» «А что замечать? Убыстрение времени мы тормозим индивидуальными полями. Уж не ожидаешь ли ты, что наш самолет начнет распадаться на щепочки от стремительного старения?» «Я не был бы поражен, если бы это случилось». «Постараюсь, чтобы этого не случилось. Одно новое». Сижу неподвижно, а впечатление, будто пустился в бег. Потребление кислорода увеличилось вдвое. Хоть я могу не дышать, меня тревожит, что для нормального дыхания нужно больше воздуха. Боюсь, что индивидуальная защита слабовата. Нас все же увлекает быстрина времени». Вскоре и Аркадий почувствовал нехватку воздуха. Он тоже, покойно сидя в углублении на перекладине, всем телом как бы устремился в бег. он уже должен был широко распахивать рот, чтобы заглотить побольше воздуха. Аркадий сосчитал вдохи. Дыхание убыстрилось чуть ли не в четыре раза. Хоть и грубая, но все же оценка убыстрения времени, думал Аркадий. Потом он заметил, что дышать стало легче. По-видимому, внешнее время стало совпадать с внутренним. Он сказал Асмодею. «Пора освобождаться от индивидуальной защиты. Я дышу нормально. Под экраном, Аркадий!» Мы уже в замедленной области хроноворота, но скорости здесь больше скорости нашего времени. Освободимся от хроноэкрана, когда внешнее и внутреннее время полностью совпадут. Пейзаж почти не менялся. Все так же свирепо сверкала белая звезда и томно сияла голубовато-фиолетовая. На них не действовало вращение времени. Возможно, и нет уже никакого вращения, подумал Аркадий. Киборг вдруг резко направил вниз свой диковинный самолет. Аркадий вздрогнул, уж не падаем ли. Лана дал знать о своем страхе слабым повизгиванием. Аркадий крикнул, что пора снимать хронозащиту, но лучше это сделать на почве, а не в воздухе. Летящая лодка врезалась в грунт. Аркадия и Лану вышвырнула наружу. Аркадий вскочил, помог подняться Делону. Асмодей ходил вокруг посаженной на полянку лодки и ликовал. «В последнюю микросекунду! Уж совсем времени не осталось! Погляди, Аркадий!» Он показывал когтистой рукой на обломке лодки. Аркадий рассердился. «Чего веселишься?» «Разбил уникальный воздушный корабль, повредил аппаратуру. Повод для торжества недостаточный». «Нет, ты погляди!» – орал Осмодей. Он совал Аркадию обломок развалившейся лодки. Аркадий взял обломок в руки. Меж пальцев стала сыпаться труха. Аркадий поднял другой обломок. Тот рассыпался еще до того, как его подняли. Еще недавно каменно-прочное дерево распадалось при легком прикосновении. Пришедший в себя Лана тоже попытался поднять с почвы обломок, и когда он раскрошился в гибких пальцах Дилона, Лана сказал человеческими словами, отчетливо прозвучавшими в сознании обоих хронавтов. «Мне надо сосредоточиться. Потом объясню, что случилось». «У нас не хватит времени, чтобы ты саморазмышлением все открыл», сказал Аркадий. Поэтому не сочти за оскорбление мое толкование. Так скорее, а время деньги, говорят у нас. Нет, нет, добавил он поспешно, заметив, что Дилон опять собирается задумываться. Ты не дойдешь авторазмышлением до смысла термина деньги. Это древнее понятие, давно забытое человечеством. И Аркадий объяснил, что Киборг снимал хронозащиту двумя этапами: сперва с летящей лодки, потом лишь с них троих. Но за тот десяток минут их собственного времени, что лодка летела во времени убыстренным, внешним. Там, где для них троих мучались мгновения для нее уже пробегали годы дерево постарело на много лет а они втроём за это же время по своему счету провели лишь несколько минут лодка дряхлея уже в воздухе стала рассыпаться амодей посадил ее в миг когда готовилась отвалиться корма с аппаратурой и было бы истинной катастрофой если бы их хронометры гравитаторы и генераторы силовой защиты при падении разбились. но ведь они тоже состарились, когда твой друг Осмодей снял хронозащиту с лодки, возразил молодой различник, обнаруживая, что не только внимательно слушает, но иногда и быстро делает выводы. Я сейчас подумаю и определю. Аркадий не дал Делону впасть в новую задумчивость. Конечно, и аппаратура состарилась. Но для конструкции из металлов и других долговечных материалов это не так опасно, как для дерева, которое даже в омертвелом состоянии не вечно. «Проверить, однако, надо», — сказал Осмодей. Втроем они собрали разбросанную аппаратуру. Осмодей осматривал хрономоторы и силовые генераторы. Его лицо мрачнело. «Говори», — попросил Аркадий. «Вижу, что преувеличил вечность металла и готов к худшему. Силовая защита уничтожена?» «Ничего подобного», — запротестовал Осмодей. «Силовая защита в порядке, там такая прочность, и гравитаторы работают». Слабее, чем прежде, но если придётся падать, не разобьёмся. Хрономоторы? Да, Аркадий. Хрономоторы не вынесли хронотряски. Чёрт его знает. Простого аппарата не смогли по-человечески изготовить. На латоне не буду жаловаться. Если воротимся, смодей если воротимся. Я попробую подремонтировать их, Аркадий. Что нужно для этого? Местечко поспокойней, подальше от хроноворотов. И время, обыкновенное время, но в достаточном количестве. Аркадий осмотрелся. Осмодей посадил рассыпающуюся от грянувшей дряхлости лодку на лесной прогалине. Кругом громоздились окаменевшие стволы. Еще недавно они шумели голубыми лохматыми головами, а скоро и мертвыми перестанут быть. Лодка, вырезанная из ствола, показала, что и в смерти своей мертвый лес не вечен. А на севере, над полюсом, клонящимся то к одной, то к другой звезде, — Разъяренно колится Горуна Белая, и томно струится почти фиолетовая Горуна Голубая. Там спокойствия не найти. Там короткие островки усмирения, крохотные интервалы между трясками. Спокойствие только на юге в стране Дилонов, и только в часы, когда их неведомые враги не начинают убийственные резонансные обстрелы. Но туда преграждает путь хронобой. Их, забронированных еще крепкой хронозащитой, вышвырнула оттуда схватка остервенелых хронопотоков. «Где гарантия, что лишенные хронозащиты они уцелеют в фокусе неистового хронобоя? Взваливаем на себя аппаратуру и шагаем на север», — приказал Аркадий.